Глава 19. На этом сюрпризы не заканчивались. Каждую неделю роман продолжал удивлять меня сильнее предыдущего раза. И казалось, за 130 дней мы сможем осмотреть вместе весь мир. Конечно, он не забывал давать мне время отдохнуть. Несколько дней я проводил в уединении с собой, живя в его сногсшибательном особняке на Бали. Мне нужно было работать над собой, чтобы восстановить внутреннюю гармонию, залечить все внутренние раны. В этом мне помогала йога, духовные практики, спорт, плавание, арт-терапия. Роман и здесь мне помог. Нашел специалистов, которые со мной занялись, когда он отлучался по делам, поэтому я не скучала. Иногда он пропадал на несколько дней, самое большее его отсутствие было полторы недели. Я поймала себя на мысли, что я... я начинаю скучать. Проверяю бесконечно телефон в окно, выглядываю, испытывая трепет и волнение. Осознаю, что моя жизнь начинает меняться в самую лучшую сторону. Старый мрачный мир, что был, уступал место новой реальности, полной ярких красок и волнения. Мы с Романом встречали каждый день с открытыми сердцами, готовы узнать друг друга настолько, насколько это возможно, за 130 дней. В наши дни были полны разнообразия. Мы путешествовали по разным уголкам планеты, изучали разные культуры и традиции. Он устроил нам плавание с дельфинами в Гаваях, романтическую ночь в Париже, танцы под звездами в Рио-де-Жанейро. Каждый день был как новая страница в нашей истории. Каждое место оставляло свой след в памяти. Мы проводили дни, гуляя по узким улочкам старых городов, погружаясь в атмосферу истории и красоты. Он был тем, кто меня вдохновлял на создание на размышления, на жизнь. Мы провели дни, изучая искусство разных времен и культур, говоря о любимых фильмах и книгах. Каждый вечер мы делились своими мыслями, нашими надеждами, нашими мечтами. Он также давал мне время на саморазвитие. Я проводила несколько дней в его особняке на бали погружаясь в занятия йогой, медитацией и искусством. Я искала внутренний покой находила его, и каждый день я чувствовала, как меняется не только моя внешность, но и мое внутреннее состояние. Он оказывал мне поддержку и заботу, всегда находил специалистов, чтобы помочь мне вернуться к гармонии. Казалось бы, идеальных людей не существует, но это не так. Это точно не про Романа. И тогда я задумалась, а что если судьба послала мне спасение в его лице за все то горе, что я испытала. Я должна его принять, должна, но опасаюсь. Эта травма живет во мне до сих пор и, наверное, никогда не смогу забыть о предательстве. Хотя время лечит, но осадок все равно останется. Я будто пытаюсь заново научиться открываться и верить людям. Каждый раз, когда Роман уходил на дела, мне удавалось найти себя в его просторном доме. И хотя моя независимость росла, я также чувствовала его отсутствие. Мои мысли неизменно возвращались к нему, а сердце билось сильнее, когда он возвращался. Со временем я начала понимать, что моя жизнь уже не такая, как раньше. Она наполнилась смыслом, радостью и ожиданием новых дней. Я смотрела на мир светлее, с надеждой на будущее. Мой внутренний мир отразился на моем внешнем. Моя улыбка стала искренней, а глаза ярче. И так эти 130 дней пролетели быстро — Словно мгновение. Наше взаимодействие продолжалось и каждый день переносил новые сюрпризы и открытия. Я заметила, что роман меняется со мной, становится более открытым, более искренним. Мы росли вместе, как два деревца на одном поле, стремительно вверх, направляясь к свету. В один из дней, когда мы прогуливались по набережной, роман рассказал о себе. Катя, я веду несколько бизнесов. Один из них, самый основной, пожалуй, связан с инвестированием в технологические компании. Мне всегда было интересно узнать, как работает мир технологий. и Я нашел свой путь в этой области. Я инвестирую в стартапы, которые, как мне кажется, могут изменить мир. Некоторые из них становятся успешными, приносят прибыль. Но самое главное для меня это видеть, как мои деньги помогают воплотить в жизнь новые идеи. Роман Арбатов рассказал мне о своем пути к успеху, о том, как он начинал с небольших вложений и постепенно расширял свой бизнес. «Деньги — это инструмент», — сказал он, — «они могут создавать изменения, но также отражать твои ценности. Я стараюсь использовать свои ресурсы для поддержки проектов, которые, по моему мнению, способны сделать этот мир лучше». Когда я спросила, как он смог достичь такого успеха, он улыбнулся. Нет одного магического рецепта, признался он. Важно иметь цель, стараться постоянно развиваться и не бояться рисковать. Многие стартапы не доживают до успеха, но каждый опыт — это урок, который можно применить в будущем. Что касается его богатства, он объяснил, что деньги — это результат его труда. Я верю, что если у тебя есть возможность помогать другим, то это надо делать. Деньги могут изменить жизнь, и я хочу, чтобы мои ресурсы... Делали это в лучшую сторону. Наверное, поэтому он помог мне, спас. Роман действительно добрый и щедрый человек таких в мире единиц. Это заставило меня по-новому взглянуть на него, на мужчину, который умеет не только заботиться о себе, но и о других. Однако он не скрывал своего прошлого. Арбатов признался мне, что не всегда шел по правильному пути. Я был далеко не ангел, начал он, а его взгляд стал более серьезным. Ранее у меня был еще бизнес. Он не всегда был законным. Я ввязался в нелегальное дело. Это привело к тому, что меня арестовали. Он рассказал мне, как он оказался в затруднительном положении и как его действия привели к тому, что его посадили в тюрьму. Это был момент, когда моя жизнь оказалась на грани. И я осознал, что мне нужно что-то менять, что я не могу продолжать таким образом. Мы долго сидели? Нет. Мне удалось выкрутиться, но этого было достаточно, чтобы многое переосмыслить. Я могу узнать, врет ли он, спросив об этом отца. «Вы сможете помочь моему отцу?» Насколько мне известно, его скоро освободят, срок заключения подходит к концу. А дальше, да, я готов помочь. У него проблемы со здоровьем, я могу этим заняться. Спасибо. Я осознал, что должен исправить ошибки. Вскоре я разобрался в себе, нашел новое направление — стал двигаться к честной жизни. И знаешь, кто мне в этом помог? Кто? Ты. Ты меня вдохновила. Я понял, что хочу стать лучшим для тебя, чтобы ты дала мне шанс. Слушая его рассказ, я чувствовала его честность и открытость. Это был знак того, что он готов был поделиться своей темной стороной своими ошибками. Это было проявление доверия. Я оценила его искренность и с уважением отнеслась к его признаниям. Он был честен передо мной, и это было главное. Вы создали между собой атмосферу, где не было места для секретов. 130 дней пролетели, как одно мгновение. С каждым новым днём я узнавала романа все глубже и глубже, открывая для себя новые стороны его личности, его интересы, его мечты. А сегодня наступил 130-й день. Я нервничала. Сама себя спрашивала, как это могло произойти так быстро. Мои чувства к роману росли, меняясь, формируясь. И я боялась сделать этот шаг, потому что мой внутренний мир был разбит и я ощущал связь с прошлым, с мужем, которого я когда-то любила. Я была уверена в роме. Почему? Это было нечто большее, чем просто химия или схожие интересы. Это было чувство, которое расцветало между нами, словно нежный бутон на ветке, готовый раскрыться в полный цвет. Вечер наступил, и Роман опять подготовил сюрприз. Он пригласил меня в ресторан в самом сердце Парижа, считающийся одним из самых дорогих в мире. Но это было не всё. Мы поднялись в небо на вертолете, и Париж раскинулся перед нами сверху. Огни города, сено и филево-башня. Все это было прекрасно и восхитительно. В небе Париж выглядел совершенно иначе: узоры улицы мостов, плывущие бассейни лодки, огоньки на эфилевой башне. Это было так романтично и волшебным моментом, что у меня на глазах навернулись слезы. Рядом со мной сидел роман. Я почувствовала его взгляд, скользящий по моему лицу. Он улыбнулся, а я раскраснелась. Когда мы сели в ресторане, атмосфера была пропитана роскошью. Свечи, нежная музыка, великолепная еда. Роман посмотрел на меня глазами, полными искренности и нежности, и сказал, «Эти 130 дней были для меня невероятными. Я готов сделать следующий шаг, если ты готова». Но я промолчала, не зная, что делать дальше. Сомнения, страх держали меня в состоянии неопределенности. Я понимала, что мне нужно сделать выбор. Если я выберу не тот путь, потеряю счастье всей своей жизни или же снова наступлю на одни и те же грабли. Когда ужин подошел к концу, мы сели в вертолет, приземлившийся прямо на крыше ресторана, и вновь куда-то отправились. Вертолет доставил на свой аэропорт, где стояли два частных джета. Там Роман вручил мне небольшой пакет. Я открыла его и видела новый паспорт, пачку денег и кредитную карту. Некоторое время мы стояли в молчании, и затем мужчина первым подал голос. «Я тебя отпускаю», — прошептал он низко, словно безжизненно. 130 дней прошли, как договаривались. Один самолет возвращается обратно на Бали, а второй отправится туда, куда ты сама решишь. Забирай документы, ты свободна. Эти слова прошли сквозь меня, как ветер, неся с собой понимание, что настало время сделать свой выбор. Я взяла документы, но осталась стоять на месте, с трудом сдерживая слезы. Моя душа боролась между прошлым и будущим, между боязнью и надеждой. Развернулась и побрела к своему самолету. По щекам скатилось несколько слезинок, а пальцы дрожали от внутреннего напряжения. Внезапно я остановилась, словно какая-то невидимая сила не позволяла мне уйти. Я обернулась и посмотрела в сторону Романа. Это был переломный момент, когда я осознала многое. Он прошелся по мне вспышкой, выбивая из меня единственное правильное решение, заставляя мои ноги сорваться на бег. Я побежала, бросилась к нему обратно в его объятия, утонула в них, когда он поймал меня с разбегу, прижав к себе. Арбата взял меня за подбородок конечно поцеловал. Его поцелуй, чувственный сладкий, как мед, окончательно разрушил все мои страхи и сомнения. В этом поцелуе я нашла ответ на свой выбор и поняла, что мое место рядом с ним. Я знал, что ты вернешься. Гладил пальцами мое лицо и улыбался, жадно рассматривая меня. Мы не могли отдышаться, эмоции просто зашкаливали. Я увидела в его глазах ту же уверенность и нежность, что и в своей душе. «Катя, выходи за меня замуж. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Обещаю».